покраснел. «Случайно это выпад?» — подумал Питер. «Или представитель Уорца уже порылся в личных делах дирекции?» В таком случае ему известен и инцидент в Уолдорфе, после которого Питер оказался в черных списках. «Я полагаю, — сказал Ройал Эдвардс, — мы можем ожидать немало перемен». «Да». Мистер Демпстер протер очки, что было у него, по-видимому, привычкой. «Первое —